И они снова шли, согнувшись в три погибели, шли по бетонной трубе, которой не было видно конца и края, с мокрыми от постоянно заливающейся в ботинки воды ногами и затёкшими от напряжения мышцами и суставами.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 Наконец девушка остановилась. Сергей облегченно выдохнул, но оказалось, что он рано обрадовался. Трубу перегораживала толстая металлическая решетка с запертой на висячий замок калиткой посередине.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 Так в роще одна из них превратилась в тюремную камеру, где он познакомился с Полиной. Сноровисто развязав оружейные ремни, девчонка закинула винтовку обратно за спину, взяла в руки автомат и, поманив его за собой, крадучись двинулась к горящему в глубине подвала костру.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 Оба бандита были поглощены странной, но, по-видимому, очень увлекательной игрой. На счёт одновременно выбрасывали разогнутые пальцы. Их занятие напомнило Сергею детскую забаву камень-ножницы-бумага, только тут игра велась не на щелбаны, а на деньги.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 В этот момент её и заметили проигравший автоматчик только начал поворачивать голову в её сторону зато его удачливый партнёр тот на кого полина указала пальцем проворно схватился за дробовик лишь сейчас смысл её беззвучной манипуляции дошёл до сергея безшумно обезвредить второго вот что она хотела ему сказать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 Она подалась вперёд, лезвие ножа легко вошло в горло бандита и тут же вынырнула обратно. Его тело выгнулось дугой и обмякло, зато из раны фонтаном выплеснулась кровь, забрызгав палину ладонь и рукав комбинезона. Несколько мелких капель попали и на лицо, но девушка этого даже не заметила. Сергей уставился на любимую, округлившимися от ужаса глазами: "Ты же убила его?"